Глава 35 «И откуда такая железобетонная уверенность?» Скептически приподнял левую бровь отец Ланы. «Ну как же! Ваня сказал, что спать мешают мошки всякие!» И этот поганец тут же прервал связь. «А еще раньше Лана упомянула про врача. Она!» «А в мошкинском детском доме врачом работает женщина. И если вы не заметили, Марат...» Когда гавкнул на Лану, напомнил о запретенной намеке. И вообще, я знаю, чувствую, в Мошкина они. Надо ехать туда срочно. У этого Чингисхана чутье звериное, он мог заподозрить неладное и захотеть перевести заложников в другое место. Допустим, ты прав. Только допустим. Задумчиво проговорил Матвей. Я могу собрать весь состав службы безопасности. Вы, Мирослав Здравкович, попросите своего друга прислать на помощь группу спецназа. Ударим ночью, когда нас никто не будет ждать, но... Что, но, что?» «Кирилл, пойми, мы собираемся привести захват необычного бандитского гнезда, а базирующегося в детском доме, понимаешь? Где живут дети? И сейчас, между прочим, тоже. Сто пудов там серьезнейшая охрана в этом приюте, которая сейчас приведена в состояние повышенной боевой готовности. И прорваться туда бесшумно не получится, и тогда... Марат выставит между нами и заложниками живой щит из ребятишек. «Что тогда? Что?» «Да ничего!» – в сердцах ряфнул Кирилл. «В конце концов, он же не отморозок, а этот ваш Марат. Жить, наверное, хочет. И если его обложить со всех сторон, он пойдет на переговоры. И вообще, я не военный, я финансист. Стратегия ведения боя – это не моя вотчина. Ты у нас спец по этой части, ты и думай!» исходя из стопроцентной уверенности, что заложники в Мошкино. «Если бы она действительно была стопроцентной!» С тоской проговорил Красич, запрокинув голову на спинку кресла. «Тогда мы что-нибудь да придумали бы с Матфеем и Костей!» «Костя это?» «Да, мой школьный друг, тот самый большой чин с Петровки, о котором я частенько упоминаю». «Но понимаешь, Кирилл, кроме твоих зыбких предположений, других доказательств у нас нет!» «И если ты ошибаешься активными действиями, мы подпишем смертный приговор нашим женщинам и детям!» «Нет, я так рисковать не могу. Надо придумать что-то другое». «Но...» Кирилл в отчаянии запустил пустой стакан из-под виски в стену. «Как вы не понимаете, это не предположение, а знание! Лана там, я чувствую, знаю!» Да неужели я стал бы рисковать жизнью любимой женщины, сомневайся, я хоть на полпроцента? Ты не забывай еще о том, что за нами постоянно следят. Устало проговорил Кравцов. Причем, судя по тому, что я не заметил слежки, делают это профессионально. Поэтому вычислить их будет сложно, но можно. Вот этим я и займусь в ближайшие сутки. А вы, Мирослав Дравкович, постарайтесь раздобыть строительный план детского дома в Мошкино. Вам думаю. Будет совсем несложно сделать это. А зачем он нужен? Ты что, решил все же штурмовать детский дом? Нахмурился Красич. Я не позволю рисковать жизнью моей дочери из-за чьих-то эмоций и предположений. Чьих-то, это, как я полагаю, моих? Криво улыбнулся Кирилл. Не думал, что являюсь для вас всего лишь кем-то. Послушай, не цепляйся к словам. Буркнул Мирослав, поднимаясь. Мы все сейчас на взводе. «Устали. Нам не помешает хороший отдых. Как минимум сутки у нас есть. Ладно, Матвей, я достану строительный план Мошкина. Зачем бы он тебе не понадобился?» «Понимаете?» Начал было объяснять Кравцов, но отец Ланы поднял обе руки, словно отгораживаясь. «Не понимаю. Ты извини, Матвей. Я сейчас действительно ничего не смогу понять. Просто голова раскалывается. Завтра, прямо с утра, жду тебя у себя в офисе. Тогда и поговорим. «В офисе!» Притворно удивился Кирилл. «Как же вы так рискуете?» Господин Марат велел сидеть дома, не высовываться, а то дяди злые рассердятся. «Прекрати ерничать!» Зарал Красич Багровея, похоже, снова выбила пробку. «Повзрослей сначала, мальчишка, а потом будешь решение принимать». «Чувствует он!» «Вот появятся доказательства посерьезнее твоих чувств, тогда и получишь право высказываться!» «Да я вообще без вас обойдусь!» Оказалось, что орать Кирилл тоже умеет. Матвей еще никогда не видел приятеля таким. Смугловатое лицо словно выцвело, глаза бешено сверкали, ноздри точенного носа раздуваются, словно у загнанного коня, руки сжаты в кулаки, так, что пальцы побелели от напряжения. «Сам поеду в Мошкино!» «Не смей!» Буквально прорычал Мирослав, хватая почти зятя за свитер на груди. Ты все испортишь, осел!» Я все испорчу! Да это ваша осторожность все испортит! И вообще уберите руки, вы хоть и старше, но что, но в морду дашь? Все, брейк! Матвей решительно вклинился между сцепившимися мужчинами. Ну, вы даёте, ребята! Еще чуть-чуть и до мордобоя бы дошло. Вы идите, Мирослав Здравкович, домой. Вас там жена заждалась. Ага! А этот упертый юноша. С этим упертым юношей останусь ночевать я. мой мне ехать не хочется, тяжело слишком. Так что я пока здесь перекантуюсь. Не выгонишь, Кирилл? Оставайся. Места хватит. Сквозь зубы процедил тот, отвернувшись. Вот и славненько. Кравцов вышел в прихожую проводить своего босса. Они о чем-то шушукались там, но Кириллу это было безразлично. Внутри бушевала, требуя выхода, бессильная злость. Трезвый расчет, призвав на помощь разум успешного бизнес-аналитика, с трудом справлялся с потоком эмоций, спешно кидая в шаткую плотину все новые и новые мешки логических построений и доводов. Отец Ланы абсолютно прав, пойми, нельзя строить планы, основываясь на домыслах. Мы действительно не знаем, кто следит и сколько их. Если начать суетиться сразу после сеанса связи, заглядатые зафиксируют это и сообщат Марату. И он сразу сообразит, что к чему, и переведет заложников. А заодно может устроить очередную показательную кару. Ты готов нести ответственность за это? Зачем спешить, идиот? Нельзя бросаться с шашкой наперевес неведомо куда. Сначала надо разведать местность, ознакомиться с планировкой помещения, попытаться понять, где могут прятать заложников. Кравцов это и собирается делать, дай ему время. «Это все понятно, это все так, это разумно и правильно, но...» «Там же Лана, и она почти умерла сегодня, и зная ее характер, вполне можно ожидать неприятностей и осложнений». Этот Багдыхан уже упоминал о чем-то таком. Его олененок сейчас там, в полной власти циничных скотов, чьи дурные головы может заползти любая гнусность, а он тупо торчит здесь, Убеждая себя действовать разумно. В стену полетела хрустальная ваза, подаренная Лане на день рождения какой-то провинциальной тетушкой. «Ты что, решил окончательно разгромить квартиру?» Усмехнулся появившийся в дверях Матвей. «Мало тебе было стакана, ущерб ведь практически не заметен так? Вмятина небольшая в стене. А вот ваза – это да, это круто. Хорошо получилось. Обои порвались, дыра что надо». Да и подарку тети Клавы из Мариуполя, хана!» «Из Мелитополя!» – проворчал Кирилл, собирая осколки хрусталя. «Что?» «Тётя, говорю, из Мелитополя. Между прочим, очень хорошая тетя, печёт обалденные пирожки с вишней. Это что, так захотелось пирожков с вишней?» «Это я порезаться умудрился, кретин тупой!» «С какого перепугу вдруг оскорбухи в мой адрес полетели?» «Да не ты, кретин, я! Ничего толком сделать не могу, только все порчу и ломаю. Там Ланка черт знает с кем, черт знает где, а я...» «Там, между прочим, не только Ланка, там еще мои девочки и Ольга Шуганова с мальчиками». Сухо напомнил Кравцов. «Извини». Буркнул Кирилл, заматывая рыдающий кровавыми слезами палец на своим платком. «Что делать будем? Сейчас или вообще? вообще?» Я постараюсь установить тех, кто следит за нами, потом придумаю, как их обмануть и уйти от слежки в случае необходимости. А можно как-то узнать, с кем они держат связь? В принципе, можно, но на это нужно время и специальное оборудование. Насчет оборудования у нас все в порядке, а вот со временем, как ты понимаешь, гораздо хуже дела обстоят. Но ничего, в любом случае попытаемся это сделать. Если удастся отследить трубку, на которую они звонят, тогда мы точно будем знать, где заложники. Или хотя бы где и главный. Марат этот. Время. Время. Его так мало. А еще... Кравцов вдруг запнулся и замер, словно мысленно налетела на какое-то препятствие. А потом... Выхватил мобильник и поспешно набрал номер, ворча себе под нос. Идиот. Какой же я идиот. Ведь время нужно им не только... Алло? «Мирослав Здравкович, вы где сейчас? Выезжаете из паркинга? Пожалуйста, вернитесь, я сейчас позвоню нашим ребятам и пришлю за вами бронированный автомобиль». «Нет, я не сошел с ума. Я просто выполняю свои непосредственные обязанности обеспечиваю безопасность вам и вашей семье. Поднимайтесь обратно в квартиру Ланы. Подождите охрану здесь». «Да поймите вы, со всей этой чехардой по спасению заложников мы совершенно забыли о том, что тоже мешаем господину Николсу спокойно гадить дальше. Нас удачно отвлекают и морочат голову, но жить не позволят ни заложникам, ни нам. Не волнуйтесь, ваш коттеджный поселок хорошо охраняется, поэтому Елене Степановне ничего не грозит. А потом я пришлю дополнительную охрану и туда. Все, остальное обсудим на месте. Ждем вас. Он нажал кнопку отбоя и устало опустился в кресло. Уф, успел. «Ну, не идиот ли я?» «Нет», – грустно усмехнулся Кирилл. «Ты-то как раз не идиот», – все правильно сообразил. «Только поздновато». «Ничего не поздновато». Минут через пять Алабай подбежал к входной двери и, поднявшись на задние лапы, коротко гавкнул. «Тимыч, совсем запутался?» – улыбнулся Кирилл, отпирая замок. «Приходят, уходят, снова приходит. и снова здравствуйте». Мирослав Здравкович. — Опа! А это кто с вами? — Я ищу Милану Красич. Она тут живет?